Глава 24. 16 дней 14 часов 22 минуты с начала эксперимента. Часы показывали 2322 Дежурный полицейский еще раз взглянул на спящую девушку и запер дверь на ключ. Катя открыла глаза. Выждав, когда полицейский затихнет, соорудила свой муляж из подушек, открыла окно и вылезла на парапет. С наслаждением вдохнула свежий холодный воздух. Осторожно добралась до водосточной трубы, держась за стену. Легко, словно ребенок, спустилась вниз. Спрыгнула на лужайку. Вокруг было темно и пусто. Катя осмотрелась и побежала прочь. Она старалась избегать людных мест и не попадаться под камеры наблюдения. В парке заметила на лавке забытую толстовку. Катя надела ее поверх больничной рубашки. Весь путь до клиники Мещерского занял не больше трех часов. У входа дежурили полицейские. Катя, стараясь быть незаметной, обошла клинику, ловко вскарабкалась на окно и влезла в открытую форточку. Забираясь внутрь, отцарапала руку о торчащий гвоздь и испачкала подоконник кровью, но в темноте этого не заметила. На цыпочках прошлась по темной и пустой клинике. На втором этаже у процедурного кабинета. Осторожно сняла вентиляционную решетку и забралась внутрь. Она уверенно ползла по темной шахте. На развилке свернула. В глубине шахты увидела то, зачем вернулась. Порванный красный браслет. Катя натянула его на руку, зубами затянула узелок.